Продолжение субботы 24-го. Один из ехавших с нами бельгийцев оказался человеком очень знающим и давал нам интересные сведения о всех городах, мимо которых проходил поезд. Если бы я не был так сонлив и мог бы внимательно слушать этого человека и запоминать сообщаемые им сведения, был бы хорошо осведомлен... относительно области, простирающейся между Ост-Энде и Кёльном. Этот бельгиец имел родственников по всем попутным местам. Наверное, немало было и есть на свете больших семейств, но такого чудовищно разветвленного семейства, каким мог похвалиться наш собеседник, я себе и представить не мог. По всей видимости, это семейство разросло по всей стране. Каждый раз, когда я немного выходил из своей дремоты, мой слух улавливал такого рода отрывки из общения бельгийцев. Вот до Брюгге. С этой вот стороны вы можете увидеть знаменитую соборную колокольню, часы которой каждый час играют одну из рапсодий Гайдна. Здесь живёт одна из моих тёток. А вот это Гент. Он славит своей ратушей, представляющей собой один из лучших памятников готического зодчества в Европе. Тут живет моя мать. Жаль, мешает вон-то церковь, иначе я мог бы указать вам дом моей матери. Вот, едем мимо Аллоста. Это крупный центр хмелевой торговли. Когда-то тут жил мой дед. Теперь он умер. Вот это королевский дворец. Вы не туда смотрите, он у нас по правую сторону». Вот теперь вы его увидите. Моя сестра замужем за человеком, который живёт тут. Нет, не в дворце, а в Лаккене. Он там виднее, купил дворец правосудия. Брюссель называют маленьким Парижем, а я нахожу, что он даже лучше Парижа. Не так много людей. В Брюсселе я и живу. В вот Атлувэн. Там находится памятник Ван Вайеру, знаменитому революционеру 1830 года. И живёт мать моей жены. Она находит, что мы с женой слишком далеко живём от неё, но я её мнение не разделяю. По мне хоть бы ещё дальше жить от неё. Вот леешь, видите, цитадель. Здесь живут два моих троюрдных брата. Мастрих те живут более близкие родственники, двоюрдные братья и так далее во всю дорогу вплоть до Кёльна. Мне кажется, Во всём этом пути не было ни одного города или селения, не очцчастливленного одним или несколькими отпрысками семейства, к которому принадлежал наш спутник. Наш переезд по Бельгии и по части Северной Германии являлся в сущности лишь последовательным обозрением тех мест, в которых имели своё пребывание члены этого так широко раскинувшегося потомства. Во стэнде я выбрал себе место лицом к паровозу. Я всегда стараюсь сидеть так в поездах. Но во время одного из перерывов моей дремоты я вдруг увидел себя сидящим спиной к паровозу. Это меня крайне возмутило. И я, обращаясь к окружающим с негодованием, спросил: "Кто это меня перевернул? Я сидел лицом к паровозу, а теперь сижу спиной". «С какой целью так подшутили надо мною? Ведь, кажется, я никого не трогал. С какой же стати трогают меня?» Меня уверили, что никто и не думал меня трогать, а дело в том, что наш вагон был повернут в генте. Это тоже очень не понравилось мне. «Что это за безобразные порядки, когда поезда сначала идут в известном направлении, по соображению, с которым вы и выбираете себе место?» А потом вдруг, не спрашивай вашего согласия, даже не предупреждай нас, поворачивает в противоположную сторону. Мне даже приходило на ум, что наш поезд сам не знает, куда теперь идёт. В Брюсселе мы вышли и опять захотели кофе с булочками. Не помню, на каком языке я там объяснялся. Отлично запомнил, что меня никто не понял. Когда я вышел из своей дремоты на следующей остановке после Брюсселя, то нашёл себя сидящим в прежнем положении, снова лицом к паровозу. По-видимому, поезд опять захотел перемены и вторично изменил своё направление. Это меня не на шутку встревожило. Изменчивый и прикотливый характер нашего поезда становился мне подозрителен. При такой неустойчивости его настроений можно ожидать, что он того и гляди вздумает сойти с рельсов и сверзится в какую-нибудь пропасть, если таковая встретится по дороге. Или, по крайней мере, переквырнуться вверх колесами. Мне хотелось встать и пойти проспросить машиниста, нет ли какой-либо возможности избавить нас, пассажиров, от таких проказ. Но я так и не выполнил своего намерения, потому что тут же опять задремал. В Гербе стали, нас опять попросили в таможне. В своем сонном состоянии я никак не мог понять, в чем дело. Мне мерещилось, что мы едем по Турции, что нас остановили разбойники. Поэтому на просьбу таможенного чиновника открыть сумки я ответил категорическим отказом. Но не забыл добавить, что я англичанин, И никому не советую шутить со мной, и что они пусть лучше и не воображают, что им удастся получить за меня какой бы то ни было выкуп. Мои протесты не вызвали ничего, кроме улыбок со стороны окруживших меня разбойников, оказавшихся таможенными чинами. Они спокойно овладели моим багажом, осматривали его, пользуясь тем, что я снова засну.